Глава пятнадцатая. Месть гоблина. На следующее утро рано, друзья еще спали, Гарри вышел из палатки, чтобы найти в окрестном лесу самое старое, узловатое и полное жизни дерево, какое только удастся. Отыскав его, Гарри закопал под ним глаз грюма, пометив место крестиком, который начертил палочкой на коре. Не бог весь что. Однако Гарри чувствовал, что грозный глаз наверняка предпочел бы это необходимости торчать в двери Долора амбридж Потом он вернулся в палатку, подождал, пока проснутся друзья, и они втроем обсудили, что им делать дальше. Гари и Гермиона считали, что слишком задерживаться здесь не стоит, и Рон согласился с ними при условии, что следующее перемещение доставит их поближе к сэндвичу с беконом. Гермиона сняла заклинания, которыми окружила палатку, а Гарри с Роном уничтожили все следы и вмятины в земле, способные показать, что они здесь побывали. Покончив с этим, все трое трансгрессировали в предместье небольшого рыночного городка. Как только они поставили в рощице палатку и окружили ее новым набором защитных заклинаний, Гарри набросил на себя мантию-невидимку и отправился на поиски пищи. Но все пошло не так, как было задумано. Едва он успел войти в городок, как неестественный холод и опускавшийся с внезапно потемневшего неба туман заставили его замереть на месте. — Но ты же умеешь делать отличного Патронуса! — протестующий воскликнул Рон, когда Гарри, запыхавшись, вернулся в палатку с пустыми руками и выговорил всего одно слово. — Дементоры! — Я не смог сделать его! Тяжело дыша и прижимая руку к сильно колющему боку, ответил Гарри. Не получилось. При виде испуганных разочарованных лиц друзей Гари стало стыдно. Только что пережитое им было похоже на кошмар. Он видел, как вдали выскальзывают из тумана дементоры, и пока парализующий холод наполнял его легкие, а в ушах звучали далекие крики, все лучше понимал, что защититься ему нечем. Гари потребовалось напрячь всю волю, чтобы сдвинуться с места и побежать оставив безглазых дементоров скользить среди маглов которые может они способны были их видеть нож безнадежность источаемую ими всюду где они появлялись чувствовали наверняка выходит никакой еды у нас так и нет заткнись рон рявкнула Гермиона. что произошло гарри как по-твоему почему ты не смог создать патронуса вчера же у тебя все прекрасно получалось не знаю Гарри, в котором с каждым мгновением нарастала растерянность, опустился в одно из старых кресел Перкинса. Он боялся, что в нем что-то разладилось. Вчерашний день казался далеким прошлым. Сегодня он словно опять обратился в того тринадцатилетнего мальчика, что когда-то единственный из всех упал в обморок в Хогвартс-экспрессе. Рон пнул его кресло ногой. «Что — Что? — прорычал он, глядя на Гермиону. — Я есть хочу! Я чуть не половину крови потерял, а получил с тех пор всего-навсего пару поганок. — Ну так иди и пробивайся сквозь ораву дементоров, — отозвался уязвленный Гарри. — Ты, может, не заметил? У меня рука на перевязи. — Очень удобно. — И что это должно знать? — Ну, конечно! — вскрикнула Гермиона и хлопнула себя по полба, отчего оба они испуганно смолкли. — Гарри, давай сюда медальон. — Ну? Не получив от Гарри никакой ответной реакции, она нетерпеливо щелкнула пальцами. — Крест-страж, Гарри! Он же все еще на тебе! Гермиона протянула к нему обе руки, и Гарри снял с себя через голову золотую цепочку. Едва медальон отделился от его кожи, как Гарри почувствовал свободу и странную легкость. До этой секунды он даже не замечал, что весь покрыт потом, что какая-то тяжесть давит ему на живот. Вот только теперь, когда оба эти ощущения сгинули, и заметил. «Легче — Легче? — спросила Гермиона. — О, да, на 100 тонн! — Гарри, — присев перед ним на корточке, спросила она голосом, каким говорят, навещая в больнице смертельно больного человека. — Тебе не кажется, что он овладел тобой? — Что? — Нет. — Отмахнувшись от нее, ответил Гарри. — Я же помню все, что мы сделали с тех пор, как я его ношу. А «Если бы он мною владел, я бы не помнил, что делаю, так?» Джинни говорила, что иногда она вообще ничего вспомнить не могла. «Хм», — промолвила Гермиона, опуская глаза на тяжелый медальон. «Ладно. Но, может, нам не стоит носить его? Пусть лежит в палатке». «Нельзя допускать, чтобы крестраж валялся где ни попадя», — решительно заявил Гарри. «Если мы его потеряем, если его украдут, ну, хорошо, хорошо», — согласилась Гермиона, надевая медальон на шею и пряча под платье. только Давайте носить его по очереди, чтобы подолгу он ни на ком не задерживался. — Замечательно! — раздраженно произнес Рон. — Ладно, раз с этим мы разобрались, может, попробуем разжиться какой-нибудь едой? — Давай, только искать ее придется в другом месте, — сказала Гермиона, искоса глянув на Гарри. — Оставаться здесь, когда вокруг шныряют дементоры не стоит. В конце концов, они решили остановиться на ночь посреди широкого поля, примыкавшего к одинокой ферме на которой им удалось раздобыть яйца и хлеб. — Это же не воровство, правда? — озабоченно спросила Гермиона, когда они уже уплетали тосты с омлетом. — Я ведь оставила деньги. Рон, только что набивший полный рот, вытаращил глаза и сказал. — Эмена, ты слишком много волнуешься, расслабься.